Крыла Кондора. Пилоты передают, это четырехмоторный Б-24 «Либерейтор». Атаковали неудачно, один из яков поврежден. Возвращается. Противник ушел в облака, контакт потерян. И что? Истребитель не завалит бомбер? Раздосадовно завелся Скопин. Сам же, пытаясь прояснить позицию, листая брошюру с силуэтами таблицами ТТХ самолетов противника, с ним поделились на линкоре. Так, Б24 Либерейтор до 10 пулеметов в обороне, включая крупнокалиберный. Э, да, не поспоришь, серьезный аргумент. Д4 да движка попробуй такого в одиночку. Что ж, пусть поднимают еще пару перехватчиков. Наведем снова. Как я понял, старшая радиотехнической группы, сам того не ожидая, панировал за соседей. На палубе Чапаева как раз подготовили к вылету Су-6, а тут еще срочно надо подбитый як. Все это, видимо, мешает немедленному взлету дежурного звена истребитель конечно, справится, но противник на стороже и огрызается серьезно. Можно потерять по глупости машину, а то и пилота. Катапультный гидро b 4 в такую волну посадить на воду проблематично. Если не чревато, задумался Кэп, отвлекаясь. Тут если только наши КПС. Ну да, для такого рода операции К-25 в спасательном варианте лучше не придумаешь. Делай себе заметочек. А у нас их только один и еще один. Переоборудовать еще одного, что ли? Там делов, снять поисковую аппаратуру, облегчит облегчить килограммов на 600. досмонтировать да лебедку, запасные есть, так, не забыть. Возвращаясь к возникшим противоречиям. И все же шмалять высокотехнологичными дорогими ЗУР по поршневым самолетам тут обменный курс не в нашу пользу. В ситуации массированного налета тогда цена сопоставима. Прозевать хотя бы одно попадание 250-килограммовой бомбы в антенный пост нам дорого будет стоить, но... «Нас проверяют», — неожиданно выдал догадку командир БЧС-7. «Хотят оценить эффективность применения зенитных ракет». «Думаете?» — с сомнением переспросил копиранг. Пожимая плечами, мол, может и так. Смысл вообще его теперь сбивать, коли уж засветились. Впрочем, этот гад может нести бомбу или торпеду. «Ладно, передайте, мы его сделаем. Пусть отзывают перехватчики. Яку покинуть сектор». «Товарищ командир», — призвал старший группу управления ракетным оружием, — «уже можно бить». Мы сопровождаем и селектируем цели. Засвет калиберейтера заметно жирнее истребителя. Ошибки быть не может. В сюжете разыгравшейся драмы не хватало благодарных зрителей. И так уж получилось, что заметавшийся на эшелонах разведчик оказался в одном просвете слоистых облаков с уходящим в размашистый круг яком. Майор Алилюхин успел насладиться зрелищем момента попадания ракеты коротким и неожиданным росчерком догнавший, перечертивший курс четырехмоторного самолета оранжевой вспышкой непрямого поражения цели. «Либерейтор» загорелся, недолго успев протянуть, его неуклюже опрокинуло, заваливая на крыло, увлекая вниз. Тема закончилась. Нет, конечно, не закончилась. Так и так англичане узнали местонахождение советской эскадры, тревожно размышлял капитан первого ранга Скопин. Только теперь ценой потери двух самолетов, но ведь второго быть-то не должно было. Хорошо, допустим, прилет второго разведчика спровоцировал пропавший без следа, а по факту что-то там откричавшее в эфире Каталина. А что, если британский адмирал что-то выкинет в ожиданий? Вопрос что? Что еще пойдет не так? На штурманских картах, казавшийся неторопливым пунктир все более втягивал корабли в воронку сужающегося датского пролива. В плане перехода боевого соединения эскадринная скорость, назначенная, ориентировалась на самый тихоходный корабль. Изначально самым тихоходным считался Советский Союз. Флагманский линкор, увившись распорядительными флажками, задал движение 25-узловым ходом, оставляя себе резерв еще на пару единиц, если потребуется поднять. Поднять назначенный эскадренный ход допускалось в экстренных случаях, например, при отражении воздушного налета, а кратковременно, возможно, даже более предельных величин. Свои предельные величины навязывал и крейсер «Москва». Собрав старших дивизионов и групп БЧ-5, Скопин четко обозначил приоритеты их зоны ответственности. «Темп. Нам придется переть на полных оборотах, и, очевидно, долговременно, не только при форсировании пролива. Боевое маневрирование на полном ходу при встрече с силами англичан неизбежно. И опять же, надвигающийся шторм. Для нашей коробки с такой парусностью на одной машине, сменяя эшелон, не походишь. Нагрузка на гу будет немалой, посему потребуется ввести дополнительную офицерскую вахту». Озаботьтесь выделением людей, следить, чтобы не сели котлы, как и все остальное в вашем хозяйстве. Радует хоть то, что забортная температура наша, низкая, добавит командир уже в конце, отпуская ответственных офицеров. Некоторую долю оптимизма придавал и тот факт, уж насколько Скопин помнил историю службы Москвы, что обе турбины крейсера отработали до самого конца карьеры без каких-то особых нареканий. Ко всему корабль к такому амбициозному проекту все-таки готовили с особым тчанием. Руководство СРЗ ручалось за проведенной работы по отладке машин котельных установок. 27 узлов такую свою максимальную скорость указал Скопин адмиралу при составлении плана перехода, а по сути, прорыва соединения к родным берегам увидев кстати кислые мины на лицах флагманских офицеров. Оправдывая не самые выдающиеся ходовые параметры тем, что противолодочному кораблю у которого основное оружие вертолетная авиагруппа, высокая скорость особо требуется. В принципе, наверное, мы могли бы выжить и 28,5, как в лучшие времена крейсер на мерной миле госиспытаний. Вдогонку уже сам на сам рассуждал Каперанг. Правда, при этом там возникала такая тревожная вибрация на корму, что за последствия никто не ручался. Так что долговременный скоростной режим надо постараться избегать. А наши честные 27 узлов могут стать тормозом для эскадры, Но прежде всего для нас. Левченко, между прочим, из-за экономии топлива тоже все время идти на полных ходах не может. Как бы того ни требовала сложившейся ситуации неизбежного стечения обстоятельств. Обстоятельств, когда превосходящий в силах враг на хвосте. Тут уж простая логика загнанных облавой подразумевала. Да банальная она подразумевала. Бежать, огрызаться по возможности и бежать. Оторваться от линкоров Мура на как можно большее расстояние. Какие тут могут быть позитивы? И будут ли? Британский адмирал был вынужден завязать ночной бой, якобы полагаясь на бесспорные преимущества английских артиллерийских радаров, новейших модификаций, хорошо себя зарекомендовавших типов 281 и 279. Так вроде. Но наш ТРЛС лучше, пусть в качестве средства артиллерийского наведения их использования и сомнительно. Поднажать, суметь разорвать дистанцию на десяток лишних миль, Мур догонит чуть позже, ближе к рассвету, и все начнется практически в дневное время суток. Здесь тоже проглядывался один сомнительный фактор. Вдруг англичане по-светлому смогут разобрать, что в составе красной эскадры не два больших линкора типа Советский Союз, как и не полагали, а один, а второй гораздо меньший линейный крейсер. Это запросто подвигнет британского адмирала, вопреки полученным в ходе боя повреждениям и потерям, продолжить погоню. Соблазнительно вообще бы избежать встречи с канадским фрегатом, который будет патрулировать на северном выходе из пролива и сообщить о появлении русских. Тогда может получиться совсем неплохо, англичане до поры нас попросту потеряют. Утопить как-то неожиданно этот Ланарк, что ли? Не дать ему выйти в эфир, забить передачу средствами РЭП? Для этого надо, во-первых, быстро считать характеристики его передатчиков. По всему интенсивная работа мощного излучения наверняка будет запеленгована и укажет на наш след. А уж если Мур все же разберется в ситуации и наконец нагонит советскую эскадру, то навяжет нам бой в самой невыгодной конфигурации, аккурат комбинированным ударом, навалившись всем скопом. Три Кинг-Джорджа плюс быстроходный отряд контр-адмирала Гонта, а сверху палубные бомберы-торпедоносцы с двух тяжелых авианосцев. вот тогда будет совсем весело. Нет, драться надо ночью. Все это они успели всесторонне обговорить с Левченко и его флагманскими офицерами, единодушно придя к мнению. Уж как бы не хотелось поймать другие шансы и удачу, лучше врага бить по частям, коли так само сложилось. И обсуждал он все это со своим походным штабом, обратив внимание, как переглядывались подчиненные, когда разговор заходил о превосходстве британцев в силах. Нетрудно было догадаться, что ребята задавались вопросом. Почему? Почему, имея в распоряжении такой весомый аргумент, как комплекс «Вихрь» с ядерным зарядом, не использовать его против линейных сил противника, сняв эту угрозу кардинальным образом. Однако, видя, что командир данную тему даже не поднимает, сдержанно молчали, явно догадываясь, что неспроста. Кондор по-прежнему лидировал в авангарде, открыв гидроакустическую вахту. Рассчитывать на мегаваттный энергетический потенциал газ Орион в максимальной дальности обнаружения субмарин полноценно не приходилось. Гидрология малых глубин, позиционно оптимальных для подлодок, вследствие естественных помех при штормящем море была скверная. Впрочем, многого и не требовалось. Операторы акустики, работая в режиме активного зондирования, брали эхо поиском уверенной 7-8 миль, ближнюю зону, уверенно же гарантируя, мышь не проскочит. Среднюю дальнюю зону обеспечивали к 25 В плане поиска, как и уничтожения дизелюх, пилоты вертушек тоже каких-то особых трудностей не видели. Работа штатная по заведомо слабому противнику. Проблемой был порывистый коварный ветер, превращавший взлеты и посадки с пятачка на палубе в цирк с конями. Всякий раз для осуществления запуска вертолетных звеньев в воздух на мостике перекладывали руль, праве на ветер, чтобы свести к минимуму возникающий над полеткой завихрения, теряя при этом, кстати, кабельтов общей дистанции относительно идущего следом флагманского линкора. Приходилось всякий раз накидывать узел, выравнивая заданный интервал. Довольно напряженный, рваный ритм. «Идем, как...» «Когда-то это называлось форзелем, вспомнил вышедший из морского бехода Словечка Штурман. «Так ли?» Быстроходное судно, плывущее впереди из кадра для наблюдения за неприятелем, уточнил записную формулировку КЭП. «Хотя, если учитывать, что своими радиотехническими средствами мы как раз и выполняем функцию наблюдения за окрестностями, Ну, согласен, в принципе, так и есть. Высоко сидим, далеко глядим. Искривился. Почему-то к этой прибаутке ему захотелось прибавить циничного мата. Линейные корабли, серая, черченая линиями и углами масса брони, орудийных башен и стволов, следовали в сомкнутом строю друг за другом точно два монолита. И волны нипочем. По крайней мере, так казалось, глядя с крыломостика за корму по линии кильватора. Бадучие форштевни легко раскалывали любые накаты, разбивая в пену и брызги. В хвосте колонны уже разомкнутым интервалом Чапаев, которым тоже при взлетно-посадочных операциях приходилось выписывать похожие эволюции до ворота на ветер. Только продолжительней. су делали по 2-3 захода, прежде чем пилотам удавалось поймать палубу. Перестроенный из легкого крейсера авианосец обладал паспортной скоростью свыше 30 узлов и переносил кадрной отставания легче быстро наёрствуя. Вот и сейчас, наблюдая за ним в бинокль, принимая самолеты, корабль выкатился из кильватора на ветер, воочию зрели с каким трудом вцепилась за посадочный крюк очередная сушка. Погода, конечно, не очень летная. Мяг сказано, для менее опытных пилот фонаев заправду не летная. Вит ушел в сторону, контр поехал на волну. Сложный погодный минимум. Задувая с норда, хмарись до черноты полностью теряя горизонт, облачность, нижняя кромка примерно 150-200 метров. На море воздействие ветра на вертолеты обусловлено сочетанием группы переменных факторов, ходом и качкой корабля, а влиянием надстройки и края палубы. Взлет по инструкции разрешался при ветре не более 18 метров в секунду. Между тем стрелки корабельных измерителей скорости ветра подбирались в пике порывов к делениям 27-30 метров в секунду. Четверка противолодочных к 25 снялась резво и удачно, один за другим, сразу набирая горизонтальную скорость, назад по отношению к корабельному курсу. И уж затем, оказавшись в более предсказуемой воздушной среде, развернувшись, попарно обгоняли носитель траверзами, удаляясь. Удаляясь темными силуэтами, чтобы там далече развернуться в поисковый порядок. «Работаем», — лаконично передал в эфире командир первой тактической четверки. Минутами позже подъемник выставил наверх еще одну вертушку. Это должна была перевести на флагманский линкор группы офицеров. Одним координатором по связи не отделались. Предстоящий бой с соединением адмирала Мура потребовал анализа и корректировки со специалистами из БЧ-2, ракетно-артиллерийской, и группы управления БЧ-7. Ветер только усилился, ветро так и кидало в припадке порывов. Камов стоял закрепленный цепями, молотил осень. пилот ожидал, должно быть, каких-то своих чуек. Вот, наконец, видимо, поймал момент отмашкой, отдали талпера, подернув машину, заучену ходя в сторону. И вдруг, уже сместившись за срез палубы, резко просел, потеряв воздушную подушку. Выправив положение едва ли не над самой водой, на мостике облегченно выдохнули. Ах ты, пуля холостая, ай-яй-яй, видали, как его, а? Первую добычу взяли общими усилиями. Сначала отметились самолеты с Чапаева, ушедшие вперед прочесыванием поверхности океана. Средний показатель ветра составлял около 15 метров в секунду, что соответствовало 6-7 баллам. Волны изобиловали пенными барашками, уж как минимум делая перископ трудноразличимым. Тем не менее, один из экипажей раковской эскадрильи заметил темный ориентир на сером фоне волны, сбросил пару 100-килограммовых бомб, на всякий случай. Результат остался бы неизвестным, если бы не взявший стафету К-25. Опущенный с борта вертолета ГАЗ зафиксировал слабые из-за дальности невнятные звуки. Оператор Акустик все же предположил цель, затем дав четкую ориентировку. Контакт? Есть контакт. Пеллинг 300. Дистанция? Уточняю, дистанция 5200. Су-6 продолжал кружить над местом, но оператору навести на точку понятно было проще всего общий канал связи. Подоспевшая вертушка сапанула глубины бомбы. Эффект оказался неожиданным. Еще не разошлись круги на воде от детонации, как атаковная лодка всплыла даже не под рубку, поплавок с сильным дифферентом на корму, раскачиваясь в болтанке. Пилот от бомбившегося камова все же поспешил отойти в сторону, помня случай с германской субмариной, едва не сбившей медлительный геликоптер из зенитных орудий, дав в свою очередь коллегам на поршневой машине довершить начатое. Экипаж бомбардировщика не замедлил. Две сотки легли рядом, одна прямым попаданием. По неподвижной мишени грех было промазать. По сути, первый же эпизод удачной нейтрализации субмарины стихийно определил наиболее правильный подход к дальнейшему взаимодействию. су на скорости 300 км в час расходились веером, перекрывая широкий сектор по курсу эскадры, баражируя, высматривая. И, может быть, еще однажды какой-то из экипажа азартной и злорадно огласится, углядев пенные усы за перископом. Вот она, родимая. Вертушки шли вторым эшелоном, протравливая воды активными импульсами опускаемых газ и россыпью гидрубуев, опорожняясь глубинными бомбами, не оставляя шансов. В этом плане стальные грабы Второй мировой против вертолета с передовым оснащением совершенно беззащитный Масляные пятна соляры на волнах были тому необратимым доказательством. Втягиваясь все дальше в узости пролива, для советского соединения наступал строжайший режим радиомолчания, даже на ультракоротких волнах. Слишком близко перингаторной станции, скоро на выходе, где-то совсем рядом правым траверзом пройдут линкоры Мура. Пилотам Великой Отечества не привыкать перекликаться жестами, понимая друг друга по покачиванию крыльев. У экипажей холодной войны были свои наработки взаимопонимания. Четыре часа от контрольного точки встречи с Каталиной пятый час, шестой, шестой час напряженной работы противолодочного поиска. Менялись вертолетные звенья, разделенные на четыре тактические группы, по четыре машины. Каково же было летчикам эскадрильи Ракова, которые почти не имели такой возможности, работая в натяг лишь сменными тройками, практически не вылезая из кокпитов, получая короткий передых, пока техники проверят машины, пока заправят, пока подцепят новые бомбы на узлы подвески. В 17.30 по местному времени, коротким 30-секундным включением РЛС, зная, что где-то здесь, на выходе из пролива, должен патрулировать канадский фрегат, с Кондора засекли надводную цель. Это тот самый Ланарк и. Отбили светограммы на флагман полученные данные по обнаруженной цели. Потратили некоторое время на обсуждение: Как быть? Обойти дозорный корабль врага виделось проблематичным. Стоял на пути, слишком большой, пришлось бы делать крюк. Левченко, однако, пытался искать варианты, предлагая все же склониться вправо, взяв на несколько миль восточней. Скопин, которому быстро нарисовали ориентировочные пунктиры на тактической карте, видел обстановку более ясно и сдержанно возражал, приводя аргументы против этих лишних миль. Конец спором, Представить полемику в цепочке репетования обмена световой морзянкой положило вторичное включение РЛС, обнаружившее в восточней еще одну метку. Что это еще за блуда? Засечка была достаточно крупной, чтобы исключить субмарину в надводном положении. Ко всему с того направления запеленговали работу радара. Плохонького, но все же. Еще один патрульный сторожевик, скорее всего. «А вдруг это какой-то из кораблей эскорта эскадры Мура? И?» Не вдруг, предположил Скопин, затылком чувствуя. «Да, уже затылком. Надеюсь, что неумолимый британский адмирал все-таки за кормой. Изгоняйте свои навязчивые «и» подальше к лешему». Лонарк потопили быстро. Вот только выкинуть в эфир свою передачу предупреждения короткой серии кодированных цифр чертов канадец все же успел. Миновав тот условный рубеж выхода из пролива на широкие воды, выделенный только символичным курсором на штурманских картах, интенсивность противолодочного поиска снизили. И уже далее, когда вероятность наткнуться на вражескую субмарину уменьшилась до величин относительного пренебрежения, Левченко наконец разрешил прекратить вылеты. Су-6 возвращались, смертельно уставшие летчики бомбардировочной эскадрильи. Рулевые на Чапаеве ловили ветер для приема самолетов. В 2-3-4 приема это удавалось. Роились над посадочными площадками К-25, примеряясь с зависанием. Все четыре машины сумели уложиться в 5 минут. Ангарная служба БЧ-6 и того меньше спора спустив в ангар подопечных, поспешив и сами убраться в нижние помещения. Погода, спору нет, была не для прогулок по верхней палубе. Сила ветра только росла. Кондор испытывал все прелести и особенности своих носовых обводов, имевших V-образную режущую форму. Роя клипером набегающие накаты, корабль порой не желал взбираться на волну, разбивая ее форштевнем, погружаясь носом во вздыбленную пенную звесь, то и дело орошая просоленым крапом бак. Небо оставалось таким же, серым, черным, а впереди прятками зрели вечерние сумерки и наступающие на пятки ночь.